Глава 18. Тир. Едва я увидел оружие, чуть не заорал от радости. "Айда, Диса, айда, сукин сын. Но, естественно, ничего орать я не стал, а наоборот, сделал совершенно непроницаемое лицо. «Да», — только и сказал бородач, глядя на пистолет. «И давно это новички у нас с глушаками ходят». «Это мой ствол. Я ему на рейд одолжил», — ответил Диса. «Какая разница, откуда у меня ствол?» — спросил я. «Будем теперь доказывать, что я идиот, который, имея пистолет с глушителем, начал садить из винтовки?» Мне никто не ответил. «А тот урод!» — я кивнул в сторону Байрана. «Вместе с дружком гоняли меня по городу, пытались ствол отжать. Вот в маркете я с ними и поквитался. Кстати, на КПП никаких претензий ко мне не было, все в пределах самозащиты». «Верю!» — кивнул Бородач. «Вот если бы ты еще запись предоставил со своего взора, то...» «А чего он оправдываться будет?» — возмутился Диса. «Ты сначала докажи, что он виноват. Запись не предоставлю». «Так как уже зачистил память», — заявил и я. «Жаль, жаль!» — вздохнул Бородач. «Так бы все подозрения с тебя сняли». «А может, и чего интересного на записи увидели и услышали бы!» Я развел руками. «Уж прости, не знал, что понадобится!» «Да, понимаю!» — кивнул бородач и поднялся из-за стола. «Вы бы с тем типом еще поболтали!» — кивнул я в сторону Байрана. «А то я когда уходил, как раз садить и начал кто-то!» «Может, он-то стрелять и начал!» «Обязательно!» — проворчал Бородач и отправился за свой столик. Попытались ретироваться и жаб с лысым. «Стоять!» — голос Дисы заставил их замереть. «А вас, засранцы, я попрошу остаться!» Оба повернули лица к нашему столику. «Так что ты там, жаб, говорил о том, что я грибу прямо здесь?» Жаб стоял молча, прикусив губу. «Извини, Диса, непонятка вышла!» вступился за друга Лысый. «Сам понимаешь, мы тоже из-за всех этих качелей пострадали. А тут очень походило, что твой паренек весь кипиш и устроил». «Согласен, непонятка вышла», ответил Диса. «Зря наехали, кипиш тут устроили. Извинения, когда ждать?» «Эм...», запнулся Лысый, пытаясь сообразить, что от него хотят. «Сообразить он так и не смог». Диса пошел в самое настоящее наступление, наехал сначала на Лысова, затем на вернувшегося Жаба. Все трое долго и витиевато ругались, но в конце концов торговая парочка вынуждена была капитулировать. В качестве отступных была обещана некая оптика, которая имелась у Жабы и Лысова, «И что-то мне подсказывало, что стоила она немало» так как физиономии у Жабы и Лысого были крайне печальными и недовольными. «И надеюсь, скидку моему помощнику сделаете», — заявил в конце всех этих торгов Диса, «а то пострадал, понимаешь, ни за что, ни про что». «Конечно», — буркнул Лысый. Жаб же лишь кивнул, но на его лице было написано, что никаких скидок от него не дождешься. «Да и не надо». «Я с ними на одном поле гадить не стану, тем более торговать». Мы с Дисой покинули бар и едва оказались на улице, Диса тут же развернулся ко мне. «И какого хрена?» «Что, какого хрена?» — притворился я, будто не понимая, о чем идет речь. «Нахрена ты поперся в маркет?» — прошипел Диса. «А что мне оставалось делать? Ждать, пока ты с марами договоришься?» — пожал я плечами. А, -а, а вот в чем дело!» — довольно протянул Диса. «Ты решил, что я буду сидеть здесь и носа наружу не покажу, пока не договорюсь с бароном?» «Ну, была такая мысль», — признался я. «Значит, вот какого ты мнения. Мол, Диса зассал, с него теперь толку ноль. Буду сам в рейды ходить, так? А что мне оставалось еще делать?» «Хотя бы в известность поставить, что ты в маркет собрался. Я бы тебе объяснил, что почем». «Ну да, конечно», — хмыкнул я. «Уж скорее сказал бы, сиди и не хершастать». «Да я тебе нянька, что ли?» — возмутился Диса. «Лазай где хочешь. Но по факту я твой бон. Несу за тебя ответственность. И если ты что-то выкинешь такое, то отвечать будешь не только сам, но и я, как инструктор. А оно мне надо?» «Ну, я просто хотел заработать. Никаких проблем не планировалось», — попытался оправдаться я. «А когда и кто их вообще планирует?» — хмыкнул Диса. «Обычно проблемы приходят резко и неожиданно, как понос». Я стоял, чувствуя себя как школьник перед учителем. «Хрен с тобой. Оно хоть того стоило, чего притаранил». Я честно признался обо всем, что нашел и что услышал. «Контрабандист, ты говоришь!» хмыкнул Диса. «Интересно. Надо будет этого твоего Байрана немножко поспрашивать. Но не сейчас. А то еще решат, не пойми что. А, кстати... А? Ты все-таки его напарника пристрелил? Я. Мне не оставалось ничего другого, кроме как признаться. Но твою же мать!» протянул Диса. «И это...» буркнул я. «Спасибо, ну но... что помог?» «Да чего уж!» «Но вот шуметь не стоило, это факт. Но у меня другого выбора как бы не было, либо я его, либо он меня. Откуда же я знал, что там другие?» «Да пошли они в задницу», — хмыкнул Диса, «все правильно сделал. А то, что они там потеряли кучу шматья, их проблема, так что не парься. Но все же в следующий раз старайся там не шуметь, а то и сам не выберешься. До сих пор в шоке, как тебе это удалось». «Да еще и столько лута вынести! Рюкзак не порвал?» «Я в двух пер!» «Ну ты верблюд!» — хохотнул Диса. Несколько минут мы брели по снегу молча. «Диса, так я не понял, ты в рейд будешь идти или нет? И что с этими марами делать? Ну, с бароном?» «Решим!» — отмахнулся Диса. «И в рейд пойдем!» «Завтра! Сегодня в комендатуре задание взял на отстрел слепней, будешь меня прикрывать!» Ого, без проблем! кивнул я. Хотя. Похоже, пришедшая в голову Дисе мысль была настолько интересной, что он даже остановился. Ты насколько точно стреляешь? Да вроде сейчас проверим, усмехнулся Диса. Идем. Конечной точкой нашего маршрута оказался склад, в котором мы застали Кузьму в гордом одиночестве. Последний был занят тем, что разбирал и чистил чью-то винтовку. «Привет!» – поздоровался с ним Диса. «Ну что, готова моя ляля?» «Готова!» – кивнул Кузьма. «Вот только извини, с оптикой не получилось. Склад так и не открылся». «Ничего, я уже эту проблему решил!» Диса протянул Кузьме выбитый из лысого и жаба прицел. «Сможешь его установить?» Кузьма присвистнул. «Эта оптика дороже винтовки стоит!» – заявил он. «Где достал?» «Жапы лысые проспонсировали!» — рассмеялся Диса. «Ну да, эти проспонсируют!» — хмыкнул Кузьма. Он достал из-под стола винтовку, изготовленную из темно-серого металла. Выглядело оружие так, будто только вчера покинуло завод, а его строгие, прямо-таки острые формы и грани навевали мысль, что передо мной, если и не нечто современное, продвинутое то как минимум вполне приличный ствол более-менее свежего года выпуска. «Это что?» — не удержался и спросил я. «СВО четвертой модификации», — буркнул Кузьма. «Чего?» — не понял я. «Снайперская винтовка Овчарова», — пояснил Диса четвертой модификации. «Это значит, что она облегченная, укороченная, с возможностью установки любых современных девайсов, как, например, эта оптика». Диса кивнул в сторону лежащего на столе прицела, того самого, что выбил у Лысого и Жаба. «Кроме того», — продолжил Диса, — «у этой модификации есть возможность использовать не только встроенный магазин, но и съемный. Причем съемные бывают аж на 20 патронов». «Это много?» «Для снайперки более чем», — буркнул Кузьма. «Все готово». Он легким движением руки прищелкнул оптику к винтовке и протянул оружие Дисе. «Ему давай!» – Диса кивнул в мою сторону. «Сейчас будем учить тебя стрелять. Как раз и винтовку с оптикой пристреляем». «Я?» – моему удивлению не было предела. «Завтра пойдем охотиться на слепней», – пояснил Диса. «Лезть в самую гущу у меня желания нет. А вот с дистанции их пощелкать милое дело» так что пойдем в тир, опробуешь пушку. Мы покинули склад и потопали по практически занесенной снегом дорожке куда-то на окраину лагеря. Большую часть дороги я молчал, судорожно обдумывая предстоящий рейд. Опять Диса что-то мутит. Насколько я помнил, за убитых слепней подразумевается премия, однако ее размер был просто мизерным не то что для Дисы, но и для меня» так что он явно собрался в город не ради того, чтобы слепней пострелять. «Что молчишь?» — обратил на меня внимание Диса и усмехнулся. «Наверняка думаешь, на кой черт мне это все надо?» «Надо же, как точно он описал блуждавшие в моей голове мысли, или все и так было очевидно? Но за слепней ведь копейки дают. Настреляем мы пускай даже десяток, да даже сотню. Для тебя это разве деньги?» — спросил я. «Для меня это все деньги», — улыбнулся Диса. «Но не переживай. За всех трупиков деньгу получишь ты. Мне только за патроны к винтовке денег отдашь и все». «А тебе тогда что с этого? Какой резон?» «Хочу проверить, умеешь ли ты стрелять», — ответил Диса. «Зачем?» «Ну вот как проверим, тогда и говорить будем», — хохотнул Бон. «Может, ты мазила редкостный, и толку от тебя будет ноль». «Проверить меня можно и в тире», — проворчал я. «Зачем тащиться в город и шлепать слепней? Давай уже, говори». «Диса хитрый», — продолжал развлекаться Бон. «Мне уже дали аванс за убийство сотни слепней, так что ты получаешь за отстрел поголовья, ну а я за то, что позволил тебе это сделать». «Как так?» «Вот так». «Многим сейчас комендатура предлагает отправиться к маркету и зачистить территорию, слепней немного проредить. Во-первых, их станет меньше. Болда ведь далеко не всех оживит. Во-вторых, маркет — это источник ништяков, поэтому и дают задание с допоплатой. «Что-то мне подсказывает, что у тебя есть еще какая-то задумка», — заявил я, внимательно глядя на Дису. «Есть такое», — кивнул он. Геноцид слепний это отличная возможность спровоцировать балду на вывод дроидов. Чего? А дроиды тебе зачем? С них много чего ценного можно вытащить, если, конечно, завалить получится. Ага, ну вот теперь вроде все ясно. Кивнул я. Славно! Кивнул Диса и остановился возле входа в какой-то подвал. Все, пришли. Строение больше всего напоминало вход в погреб или сельский сортир. Небольшая будка. Открыв ее дверь, я обнаружил ступеньки, резко уходящие вниз. Во как, под землей оборудовали. Мы спустились вниз и уперлись в кабинку охранника, или нечто схожее. Во всяком случае, охранник, ну или вахтер, там был. Диса оплатил проход за себя, за меня после чего охранник включил освещение, распломбировал наше оружие. Тир был просто огромным. В длину он составлял, наверное, метров триста. Рассмотреть самые дальние мишени мне без оптики едва удавалось. Что касается ширины, метров 20 или больше, а стрелковых мест, эдаких кабинок, тут было два десятка. Ну что, приступим! Диса указал мне на одну из кабинок. «Давай на огневой рубеж. Стрельба из положения лежа. Это легче всего, как мне кажется». «Понял?» — кивнул я и принялся устраиваться. «Кнопка справа. Включи себе прицельную сетку. Рекомендую второй вариант. Называется Пинки. посоветовал Диса. Я сделал, как он сказал, и прильнул к окуляру. «Честно говоря, сетка мне не понравилась совершенно». Жирные горизонтальные линии, ближе к центру обрывающиеся, или скорее продолжающиеся тонкими, были еще куда не шло. Но вот жирная вертикальная, поднимающаяся снизу к центру, раздражала меня больше. Она закрывала обзор, сбивала меня, да просто мешала. Все же я сделал пару выстрелов. «Неплохо», — прокомментировал Диса, «давай еще». «Тут другие сетки есть?» – спросил я. «Да. Нажимай ту же клавишу, она их переключит», – подсказал Диса. Я так и сделал. Проклацал все имеющиеся прицельные сетки, и лишь когда цикл начался по-новой, дошел до той, что показалось мне наиболее удобной. После этого снова начал выцеливать мишень. В этот раз выстрелил трижды и все три пули положил кучно. Пусть и не в самый центр, но достаточно близко к нему. «Ха, а теперь давай подвижущимся, приказал Диса, клацнул тумблер, и мишени передо мной начали двигаться. Пару раз каюсь, я промахнулся, но скорее потому, что все еще привыкал к оружию, к меткам. Приноравливался, короче говоря. Затем дело пошло лучше. Даже двигающиеся на скорости бегущего человека мишени, причем двигающиеся хаотично, я умудрялся достать. Нет, в бычий глаз, или как там его, я попасть не сумел, хотя пара крайне удачных выстрелов у меня была. Однако практически всю оставшуюся обойму я отстрелял по целям, не промахнувшись. «А теперь давай чуть дальше попробуем» предложил Диса, вновь щелкнув тумблером. «В этот раз ближайшие мишени были убраны, и целиться мне пришлось в новые, находящиеся раза в два дальше, чем первые. Однако и в них я умудрялся садить довольно-таки точно, даже когда Диса заставил их шевелиться». А вся фишка была в том, что на сетке, как по горизонтали, так и по вертикали, были точки, благодаря которым я брал упреждение, учитывая падение пули в зависимости от дистанции. Не знаю, откуда мне все это известно. Снайпера вроде как такие вещи зубрят наизусть. У них даже таблицы есть для стрельбы по определенным дистанциям. Но у меня чисто интуитивно выходило очень даже хорошо. Хотя... «Быть может, снова это чертово дежавю? Быть может, все эти навыки — это наследство прошлого владельца тела или, скорее, несостоявшегося? В конце концов, если у меня в голове всплывают обрывки его воспоминаний, почему не могут остаться и его навыки?» «Неплохо-неплохо», — приговаривал Диса, одобрительно качая головой, глядя, как я дырявлю мишени. В конце концов, когда я отстрелял уже третий магазин, Диса приказал: "Ну-ка, дай винтовку". Я передал ему оружие. Ха, -а -а", задумчиво хмыкнул он. "А чего ты эту сетку поставил?" "Она мне удобна", пожал я плечами. "И чем удобно?" "Да легче целиться", ответил я. "Легче целиться, говоришь?" Задумчиво повторил Диса, а затем спросил: "Ты ведь вроде техником был". "Был" подтвердил я. «И что, стрелял когда-то из подобного оружия?» «Нет», — покачал я головой. «Ну, не обязательно из снайперских винтовок», — уточнил Диса. «Из чего угодно с оптикой стрелял?» «Нет», — вновь ответил я. «Даже в тирах не был. Да чего тиры и на охоту никогда не ходил?» «Интересно», — протянул Диса. «Чего интересно? Не понял я». Та сетка, которой ты пользуешься, называется баллистической. Использовать ее могут далеко не новички. Тут как минимум опыт нужен, я бы даже сказал некоторые умения. Да и теории надо. Ладно бы ты мелдотом пользовался. Тут еще как-то можно на интуицию списать. Но у тебя тут сетка с массой хэшмаркеров. С их помощью даже поправки на ветер учитывают. Вот откуда ты это знаешь? «Да не пользовался я никакими хэшмаркерами, ответил я. «Когда-то давно в игрушки симуляторы играл, может, оттуда?» «Может», — с сомнением в голосе согласился Диса. «Но практику это не заменит». «Ладно», — он рубанул рукой воздух. «Главное, с винтовкой ты вроде как умеешь обращаться, так что завтра отправимся в рейд. Будешь слепней шлепать». «Да без проблем», — хмыкнул я. «Я ж за любой кипиш, кроме голодовки». «Вот и славно!» — кивнул Диса. «Теперь на боковую пора, а то завтра рано встаём». Мы покинули тир, вышли на улицу и уже там распрощались. Диса забрал винтовку, которую охранник опечатал на выходе, и побрел в сторону своей общаги. Ну а я направился в общую казарму. «Да, жаль, денег нет. Чую, сон у меня будет просто великолепный под аккомпанемент охов, вздохов, храпа и прочего» что всегда бывает в помещении, где спит одновременно несколько дюжин человек. Как и ожидалось, поспать нормально мне не удалось. С горем пополам получилось подремать. Поэтому, когда наступило утро, я поднялся даже с некоторым облегчением. «Нет, так дело не пойдет. Еще пара таких ночей, и я засну прямо в рейде. Нужен нормальный отдых. Но это потом. Пока что силы у меня есть, и их нужно использовать». Если повезет, сегодня набью слепней столько, что хватит напереночевать в нормальном месте, а не в гребаной казарме. Я стоял на площади, наблюдая, как люди грузятся в периодически подъезжающие проходцы. Прошло уже минут двадцать, а Диса так и не появился. В конце концов, на площади я остался в гордом одиночестве. Все, кто хотел, уже уехали. А Диса все еще не было. Да где же он запропастился?